Глава третья. Циклон бушевал больше недели. Переулки превратились в горные ручьи, а проспекты — в реки. Но военные метеорологи остановили ошалелый ураган на подходе к степям, где зрел урожай. С десяток куболей воды залил наши западные земли. Целые области на время превратились в болото. Зато противник прекратил наступление. Потоп мешал его армиям еще больше, чем нашей обороне. Неистовство их метеонатиска было выгодно нам и еще по одной причине. Павел Прищепа сообщил, что больше двух третий сгущенной воды, накопленной их промышленностью, уже израсходовано в метеовойне. До зимы нового наступления можно было не опасаться. Конец потопа ознаменовался дискуссией на тему «А что будет завтра?» Гамов созвал совещание ядра для решения всего нерешенного. Я вышел из своей канцелярии, чтобы поразмять ноги, и встретился с Готлибом Баром, в недавнем прошлом знатоком литературы и философствующим Йорником, а ныне министром организации. «Приветствую и поздравляю от имени и по поручению», – выспренно обратился ко мне Готлиб. Мне захотелось подшутить над ним. По обыкновению врете. Приветствуете, ладно, а поздравлять не с чем и не от кого. Разве что от своего имени, то есть с ничем и ни от кого, ибо кто вы? Он не разрешал себе попусту обижаться. Он взял меня под руку. В городе было мрачно и холодно, как осенью. Ободранные бурей деревья уныло покачивали голыми ветвями. Готлиб восторженно сообщил. «Открыли новый универсам. Товаров ужас. Хитрюга Марудзян таил на своих складах невероятные богатства. Идем смотреть, как реализуются запасы. Пока только для рабочих оборонных заводов, за сверхплановую продукцию. К сожалению, нам с вами эти богатства недоступны». Он вздохнул. Членам правительства новая валюта не выдавалась. Скоро выпустите золотые латы, уже отливаем монеты, печатаем банкноты. На год либо бара замыкались промышленность, торговля и финансы. Ведаю двадцатью четырьмя министерствами, хвастался он. К удивлению и не только моему, этот любитель искусства быстро освоил новые функции. Универсам состоял из двух отделов. В первом темноватом зальчике отоваривались карточки. Здесь было мало товаров. Хлеб, крупа, дешевые консервы. И много покупателей, сбившихся в извилистую очередь. Во втором отделе, двух хорошо освещенных залах, на полках теснилась давно забытая снедь. Копченые колбасы, сыры, масло, икра. Балыки, мед, мороженое мясо, мука и сахар, птицы и фрукты и тысячи, тысячи банок консервов. У любого разумного человека невольно возникала мысль. А какого черта запасались деликатесами? Сало, мясо и сухари в армии куда нужнее, чем икра и край балыки. Посетителей в валютных залах было еще больше, чем в Пайковом. Но ни к одному прилавку не выстраивались очереди. Я спросил пожилого рабочего, зачем он сюда пришел, покупать или смотреть. Он показал справку, что наработал сверх нормы на сорок лат. Бумажка достаточная для закупки полной сумки продовольствия. «Подожду до выдачи золота», — сказал он. «Еда что, проживал и кончено, а золото пригодится и после войны. Кое-что и страчу, жену порадую, да и внук орел, без подарка не приду». Другой посетитель огрызнулся. «Купел, купел, чего спрашиваешь? Жрать хочется, а не бумажки мусолить. Все истратил, а еще на работу и снова истрачу». Он сердито глядел на купленные пакетики с продовольствием. Похоже, в тайне страдал, что пришлось расставаться с драгоценной справкой о перевыполнении нормы, не дождавшись момента, когда можно будет превратить ее в золото. Все совершалось так, как предсказывал Гамов. «Полка о двух концах, — Готлеб сказал я. Один конец пряник, а другой кнут. Вы мне показали все роскошества пряника. Теперь я. Продемонстрируете кнут?» Мы свернули с проспекта в переулочек. Я подвел Бара к трехэтажному дому. На вбитом в стену металлическом кронштейне Висел мужчина лет 45 в парадном мундире подполковника, увешанном орденами. Бескровное усатое лицо, даже опухшее от удушья, хранило печать недавней красоты. Это был Жан Карманюк, начальник районной полиции, многократно награжденный прошлым правительством за усердие. Примерный семьянин и общественник, отец трех мальчиков. На дощечке, болтавшейся на правой ноге повешенного, кратко перечислялись его преступления. Брал взятки с грабителей. В покаянном листе признался лишь в незначительных проступках. А после повторного утверждения в должности за крупную мзду инсценировал побег двух бандитов. Родители и жена Карманюка высланы на север. Имущество конфисковано, дети отданы в военную школу. Не Кнута Дубина, сказал Бар. Кто определил наказание суд? У нас священный террор. Приговор выносят чиновники Гонсалеса. Кстати, в этом случае он сам его подписал, все-таки первая виселица для важного полицейского. Повесили со всеми орденами, чтобы показать, что прежние награды не оправдывают новой вины. Без суда, без апелляций, без протеста. Почему без протеста? Министр милосердия, наш общий друг Николай Пустовойт, протестовал. Указывал на награды подполковника, на его невинных детей. Им теперь ох, как не сладко. Но высшая инстанция утвердила приговор. «Кто это высшая инстанция? Что-то я такой не слышал?» «Высшая инстанция — я, Готлип». Бар долго смотрел на меня. «Вы очень переменились, Андрей», — сказал он. «Все мы меняемся», — ответил я. Он молчал всю дорогу, оставшуюся до дворца. Я тоже молчал, но про себя усмехался. Не радостно, а печально. Готли Бар, увлеченный организацией промышленности и торговли, выпуском новых денег, еще не полностью прочувствовал, какая ответственность свалилась на его плечи. Она еще не придавила его, а мои плечи уже сгибались. Я мог бы сказать Бару, что трижды брал ручку и трижды бросал ее на стол, не подписывая казни отца троих детей. И мог бы объяснить, что один из бежавших бандитов — брат его жены, и что сам Карманюк его поймал, но потом поддался на просьбы своей женщины. И еще мог бы добавить, что от одного все же подполковника избавил. От утопления в нечистотах. Именно такой казни требовал Гонсалес. И не сказал этого, потому что знал, возникнет еще один такой случай, и мои руки уже не задрожат. Страну до зимы нужно очистить от зверья, так пообещал диктатор. И вручил нам в руки кнут. А если уж бить, так бить. Все же я был заместителем Гамова. Артур Марудзян заседал обычно в роскошном зале, вмещавшем больше сотни людей. К нему примыкал полуциркулярный кабинет, человек на двадцать. Гамов выбрал это помещение для заседаний ядра. Только в дни, когда вызывались все министры и эксперты, мы переходили в большой зал. Полуциркулярный кабинет, вскоре ставший всемирно знаменитым, представлял собой удлиненное помещение, завершавшееся полуокружностью с убогими пилястрами по стенам. В кабинете сидели двое. Николай Пустовойт и Пимен Георгию, тощий человечек с басом не по росту и носиком, напоминавшим крысиный хвостик. Он при разговоре пошевеливался. Вообще в его облике было что-то крысиное. Мне он не нравился. Недавно активные максималисты из приближенных к Марудзяну, он первый переметнулся к нам. Пимена Георгию планировали в редакторы новой правительственной газеты «Вестник террора и милосердия». «Диктатор, заперся с оптиматом Константином Фагустой», — сообщил Пустовойт, для важности понизив голос. «Секретнейшая беседа». Добряк Николай Пустовойт раньше всех нас вошел в свою роль. Недавний бухгалтер, оперировавший цифрами, сейчас он действовал преимущественно в мире эмоций но при нужде умело подкреплял бурю огненных чувств ледяными арифметическими расчетами. На первом заседании ядра Гонсалес потребовал выселения из городов в лагеря всех когда-либо сидевших в тюрьмах. Пустовойт возмутился. Уродливое лицо стало страшным. Тонкий голос дошел до визга. Он взметнулся мощным нескладным телом над изящным красавцем Гонсалесом. Но того не смутили негодующие призывы к милосердию. Тогда пустовойд сделал в блокноте быстрые подсчеты и объявил, что прилив рабочей силы в лагеря, конечно, облегчит производимые там грубые работы. Но для их охраны придется либо снять с фронта около 10 дивизий, либо закрыть два десятка заводов, либо прекратить эффективную борьбу с внутренним бандитизмом. Гонсалес был сражен на повал. Гамов вскоре закончил свою беседу с лидером оптиматов. Я забыл сказать, что к полуциркульному залу примыкали еще несколько комнат. Личные помещения диктатора. Там Гамов жил и принимал избранных для особых бесед. Одна из комнат прослала исповедальней, по характеру совершавшихся там разговоров. Из исповедальней вышел взъерошенный Константин Фагуста, а за ним Гамов. О Фагусте должен поговорить подробнее. В финале блистательной карьеры Гамова этот человек определял, жить ли диктатору или умереть. Я знаю, что начинаю рассказы о тех, кто окружал Гамова с описания их внешности. Однако и сейчас должен прибегнуть к этому трафарету. Удивительно, но все эти люди, кроме самого Гамова, да, пожалуй, меня, резко выделялись не заурядным обликом, а Фагуста — всех больше он был массивен, как пустовойт. ликостью вряд ли уступал Гонсалесу, а на его умеренных габаритах в голове красовалось истинное гнездо, из волос, разумеется, не из прутьев. Эти волосы не лежали, а возвышались. И не просто возвышались, а шевелились, вздыбливаясь или опадая. Казалось, они живут своей самостоятельной жизнью. К тому же они были неправдоподобно черными. Вообще все в Константине Фагусте было черным, и глаза, и темной кожи, и лицо, и даже костюмы. Он ходил в вечном трауре, более приличествовавшем пророку гибели Аркадию Гонсалеса, чем лидеру оптиматов. Гонсалес, между прочим, носил и светло-салатовую рубашку, и зеленоватые или синеватые костюмы, вопиющие противоречие с его новой должностью. Как-то после спора, во время которого аистинное гнездо на голове Фагусты особенно вздыбилось, я поинтересовался, не носит ли он в кармане батареек, производящих в нужный момент электростатическое распушивание волос. Он ответил, что электробатарейки у него есть, но они вмонтированы в сердце и заряжены потенциалом возмущения при виде наших глупостей. Пришлось примириться с таким не совсем научным ответом. Фагуста пошел к свободному стулу, но увидел, что рядом сидит Пимен Георгию, и повернул в противоположную сторону. Оба эти человека, оптимат Фагуста и максималист Георгию, люто враждовали. Готлиб барастрел. стрел. Они друг другу враги, и ненависть их сильнее, чем любовь. Они живут этой ненавистью. И если один умрет то и второй зачахнет, ибо исчезнет ненависть, двигатель их жизни. «Информируя о нашей договоренности с господином Фагустой», — заговорил Гамов, он пожелал издавать газету «Трибуна», в свое время запрещенную Марудзяном, и пообещал, что если я разрешу его газету, то быстро раскаюсь, ибо она не поскупится на жестокую критику нового правительства. И ответил, что любая критика ошибок полезна, и поинтересовался, а будет ли трибуна одновременно с критикой ошибок хвалить наши успехи. Он ответил, что для прославления успехов хватит вестника террора и милосердия, возглавляемого его заклятым другом, именно такое выражение употребил господин Фагуста, уважаемым максималистом Пименом Георгию. «Печатать трибуну я разрешил». «У вас есть вопросы, Фагуста?» «Список вопросов к новому правительству я представлю отдельно», и Фагуста свирепо взметнул гнездо волос. Представляете, Какие вопросы у вас, господин Георгию?» Пимен Георгию поспешно встал и поклонился сразу нам всем и пошевелил кончиком тоненького, как хвостик, носа. «Диктатор, список вопросов я уже вручил министру информации» в таком случае оба редактора свободны». Пимен Георгию был ближе к двери и подошел к ней первым. Но монументальный Фагуста нагнал его и оттолкнул плечом. Георгию все же устоял на ногах, но помедлил, чтобы снова не столкнуться с бесцеремонным оптиматом. Мы проводили их уход смехом. Даже чопорный Вудвард изобразил на своем аскетическом лице символическую улыбку. «Начинаем заседание правительства», — сказал Гамов. «Будем решать вопрос о создании двух новых международных организаций. Одну предлагаю назвать акционерной компанией черного суда, вторую, соответственно, акционерной компанией белого суда». Гамов явно наслаждался замешательством, которое угадывал у нас. И прежде чем мы осыпали его вопросами, он спокойно продолжал. Дам все разъяснения, но прежде наведу справку. Бар, может ли банк предоставить правительству сумму в 10 миллиардов латов на особые нужды? Готли Бар поднялся. Он один говорил стоя. Я бы сформулировал ваш вопрос иначе. Может ли банк выделить из резервов одну тысячу чудов золота? Так вот, золото есть. Имеется также иностранная валюта. Картезианские Диданы, Юлани Лепиня, Доны Кондука. В общем, валюты для операции, о которых вы меня известили, хватит. Отлично. Разъясняю суть новых акционерных компаний. Мы создали два новых социальных института, напомнил Гамов. Министерство террора и Министерство милосердия. Террор должен ликвидировать массовую преступность в стране. Сделать подлость убыточной и позорной. Милосердие призвано смягчить излишество террора, восстановить справедливость. Ибо борьба с преступностью ведется методами столь жестокими, что когда-нибудь и их назовут преступными. Успех в террористическом истреблении преступлений есть и будет горем народа. Но преступления внутри страны ничтожно малы перед международными. Продолжал Гамов. И главное международное преступление – война. Но преступники не те, кто дерется на фронте, хоть они тоже не ангелы. Преступники те, кто организует, кто восславляет и финансирует войну. И с ними по высокой справедливости нужно поступать тысячекратно более жестко, чем с бандитом, вышедшим на разбой. Ибо зло от организатора и певца войны неизмеримо больше. Но бандитов сажают в тюрьмы, вешают, расстреливают. А короли, императоры, президенты, премьер-министры, командующие армиями, журналисты, ораторы в парламентах, разве их наказывают? Они порождают войны, но зарабатывают славу, а не наказание. Даже если война завершилась поражением, творец ее, король или президент, лидер партии или журналист — Мирно удаляется на покой и пишет мемуары, где поносит противников и восхваляет себя. Величайшие преступники перед человечеством удостаиваются почтения. За то, что убивали детей и женщин, богатство и честь. Вдумайтесь в эту чудовищную несправедливость. Надо с этим покончить. Беспощадно покончить. Тысячекратное утопление в нечистотах за убийство одного ребенка. «За одну искалеченную женщину!» С Гамовым произошло одно из преображений, которые так поражали меня в начале. Он впал в выступление. Он побледнел. Его глаза расширились и засверкали. Впрочем, он быстро успокоился. Он умел брать себя в руки. Что до меня, то железное спокойствие Гамова всегда казалось мне более страшным, чем взрывы ярости. «Самый простой выход...» «Объявить все виды деятельности, способные вызвать войны, преступными в принципе», сказал он уже спокойней. Но мы не анархисты. Без аппарата власти, без талантливых политиков, писателей, ученых общество либо захереет, либо распадется. Результат еще хуже, чем война. Но почему не объявить важные государственные посты подозрительными по преступности? Почему не предупредить короля и журналиста, министра и промышленника, что у них есть потенциальная возможность совершить преступление перед человечеством? И что они должны остерегаться превращения потенции в реальность? И почему ему заранее не объяснить, что дорожка, которая раньше вела к славе и почестям, теперь приведет к виселице и яме с нечистотами? Вот для чего нужен черный суд. Он будет предупреждать людей об ответственности перед человечеством и заранее сообщать о карах, которые им грозят, если они обратят свои возможности во зло. Но этого мало, только предупреждать о карах», — сказал дальше Гамов. «Черный суд станет исполнительным органом священного террора. Богиня правосудия изображается с весами в руках, на них взвешивается вина человека и с повязкой на глазах. Мы сорвем с глаз богине повязку. Она станет зрячей. Она будет пристально всматриваться в каждого заподозренного. И только убедившись в реальности вины, взвесит ее тяжесть и объявит наказание. А также плату тем, кто приведет его в исполнение. Мы выдавали денежные награды солдатам за их геройство. Пора перенести этот способ войны в международную жизнь. Преступник, осужденный черным судом, часто вне досягаемости нашей полиции. Но всегда найдутся исполнители наказания, если им крупно заплатить. Вудвард, вы Кортес, вы знаете психологию народа, исповедующего принцип «каждый за себя, один бог за всех». Скажите, найдем ли мы в этой стране исполнителей приговоров черного суда, если пообещаем огромную награду в золоте или деданах? Я уже говорил, что, отвечая или докладывая, мы не вставали. Единственным исключением был Готли Бар, А надменный Вудвард даже не поворачивался к тому, с кем разговаривал. Он каменно восседал, вскинув голову и глядя прямо перед собой, то есть на Гамова. Он выбрал себе место против диктатора. Но сейчас он встал, и это подчеркивало значимость его ответа. И на желтоватых щеках аскетического лица появилась краска. Если бы слово «вдохновение» не противоречило природе этого человека, я сказал бы, что его охватило вдохновение. Впрочем, один раз я уже видел его в таком необычном состоянии. В вагоне литерного поезда, когда он предложил нам захватить власть в стране. А говорил он о том, что в Кортезии чистоган меров всего. Любовь и еда, красота и власть, богатство и слава. Все это разные понятия, но все они могут быть выражены в деньгах, как универсальном мериле. Такой-то стоит миллион деданов, и это характеристика не только его богатства, но и силы его ума, его жизненной энергии. И хоть не говорят, что вот эта девушка любит своего парня с силой в сто тысяч деданов, но если бы кто и сказал так, то вряд ли это вызвало бы возмущение. Найти за крупную плату исполнителей приговоров черного суда – задача нетрудная. Но как этот человек сумеет доказать, что именно он, а не другой, выполнил приговор? И как он получит награду? На это нам ответит министр разведки. Прищепо доложил, что в Кортезии у него свои люди, и что он организует туда тайную доставку золота. «Два вопроса, Гамов», – сказал я. Об ответе на первый уже догадываюсь. Из запрошенного золота вы выделите черному суду половину. стала быть, вторая половина белому суду. Да, именно так, подтвердил Гамов. Милосердие нуждается в финансовой поддержке еще больше, чем террор против преступников. Слова о справедливости останутся только словами, если будет пуста рука помощи, протянутая страдающим и униженным. «Милосердие полновластней террора. Без милосердия сам террор превратится в организованное преступление. И когда возникнет борьба между карающей и милующей руками, предпочтение должна получить вторая». Я не удержался от иронии. Недавно я сам разбирал спор между милосердием и террором, говорю о казни Корманюка, и решил его в пользу террора. Боюсь, это будет происходить чаще. Гамов молча развел руками. Он мыслил широкими категориями, обыденщина не всегда подтверждала общие концепции. И тогда он на мгновение терялся. Второй вопрос. Какую дьявольщину Гамов вы вкладываете в понятие акционерности? Разве карать и миловать военных преступников мы будем на поях с кем-то, да еще на денежных? «Справедливость — это понятие общечеловеческое, не привилегия какого-либо одного государства», — ответил Гамов. «Нельзя исключить, что сегодняшние наши враги потребуют наказания военных преступников, которых найдут у нас. И вот для обеспечения равноправия мы предложим единые органы кары и милосердия. Финансовую их базу равноправно обеспечат обе стороны». Мы свой вклад вносим. Фантастика. Неужели вы думаете, что картезы пожертвуют свои деньги, чтобы судить своих же сограждан? И наших семипалов. Звучит пока маловероятно, но уверен, потом ситуация переменится. Обычно Гамов высказывал свои решения точно и недвусмысленно. Но идея превратить... Черные и белый суды в разновидность международных акционерных обществ, была просто невероятна. Я мог бы многое возразить, но не стал. Будущее покажет, что и Гамов ошибается, — сказал я себе. Гамов попросил задержаться меня, Пиано, Вудворта и Прищепу. Остальных отпустил. — Вы хотели нам что-то сообщить? — обратился он к Прищепе. Скажите, вы хорошо знаете своих сотрудников? спросил прищепа Вудворта. Не всех? В Министерстве внешних сношений сотрудников больше тысячи. Я не собираюсь каждого узнавать. Я спрашиваю о гласном эксперте по южным соседям Жане Войтюке. — Войтюка знаю, знаток своего дела. У меня подозрение, что он шпионит в пользу Кортезии. Подозрение или доказательство? Пока только подозрения. Павел сказал, что Войтюк, один из первых, подал покаянный лист. Многие еще не решаются повиниться, и это задерживает конструирование нового государственного аппарата. Он сразу же признался во взятках и незаконном использовании служебного положения. Даже в том, что обманом спихнул своего предшественника. Приличный набор грехов. Честное признание и высокая квалификация Войтюка позволили сохранить за ним должность. Но об одной своей вине Войтюк умолчал, хотя она на первый взгляд столь мала, что ее можно было и не таить. Войтюк близок с послом Кнурки Девятого Шербаем Шаром. «Я тоже знаком с Шербаем Шаром», — сказал Пиано, ослепительно улыбаясь. «Очаровательный человек, хорошо образованный, умница». Эксперту по южным странам необходимо общаться с послами этих государств. Я еще не все сказал пиано. Шербайшар в своем королевстве платный осведомитель кортезии. В улыбке пиано появилось пренебрежение. Племянник многолетнего правителя страны полагал, что лучше разбирается в международных делах, чем недавно приступивший к этому делу Павел. А что он мог выдавать кортезии? Количество базаров и цены на них. Все остальное в Тарбаше малозначительно. Кнурку девятого невозможно ни предать, ни продать. Считаю ваши подозрения недоказанными. Вы торопитесь пиано. Жена войтюка, очень красивая женщина, часто надевала на придворных балах изумрудное колье. Вот снимок этого редкого произведения искусства. Прищепа положил на стол Гамова цветную фотографию. А теперь посмотрите каталог знаменитых украшений, точно такое же колье, но на нем подпись «Реликвия семейства Шаров в Торбаше». Шербайшар подарил Войтюку семейную драгоценность. И, очевидно, в благодарность за большие услуги. Они подделкали подделка ли драгоценность Войтюка? Камни настоящие. Я постарался узнать, осталось ли такое колье в доме Шара. Сегодня мне доложили, что в коллекции шаров его больше нет. Но Шарбай шар о пропаже драгоценностей полицию не извещал, значит, изъял колье сам. Теперь в глазах Пиано светилось не пренебрежение, а удивление. Я не стал рассматривать снимки, меня никогда не интересовали драгоценности. «Убедительно», — сказал Пиано. «Арестовать Войтюка? Нет, какой мерзавец! Усыпил нашу бдительность покаянным листом и думает, что отделался!» «Не согласен», — сказал Гамов. «Угаданного шпиона нужно не арестовывать, а культивировать. Его можно использовать для дезинформации противника». «Вы молчите, Семипалов?» Я не убежден, что Войтюк шпион. Может быть, колье подарено за интимные, а не политические услуги. Наши южные соседи ценят женскую красоту. Не откупился ли неудачливый дипломат семейной реликвии от мести мужа? В этом случае вносить появление драгоценности в покаянный лист не обязательно. «Итак, есть подозрение, что Войтюк шпион, а доказательств нет», — сказал Гамов. «Предлагаю подкинуть Войтюку секретную информацию и проверить, дойдет ли она до противника». «Пиано, нет ли у вас тайн, которыми вы могли бы пожертвовать без большого ущерба для нас?» Пиано задумался. «Мы готовим большое наступление на южном участке Западного фронта. Оно должно вывести нас в потерянные районы Ламарии и Патины. Но почему не замаскировать удар на севере, если войти к — шпион?» Он передаст этот важный секрет врагу, и Кортезы с Родорами поспешат оказать противодействие северному натиску. Сразу две выгоды. Ослабим противодействие врага на юге, где развернется наше наступление, и установим, что Вайтюк точно шпион, и это можно использовать в дальнейшем. Ваше мнение, Семипалов? Я помедлил с ответом. Пиано был хорошим стратегом, но разрабатывал свои планы за столом. Вел солдат в сражение не он. Вайтюк не стоил того, чтобы ради раскрытия его тайной роли, если она и была, подвергать северную армию большой опасности. Я против. И вот почему. Если враг испугается отвлекающего удара с севера и подготовит мощный отпор, он сможет сам перейти в наступление. Что мы противопоставим ему тогда? Под угрозу попадет Забон. Пиано заколебался. Он до сих пор разрабатывал свои оперативные планы по моим указаниям и еще не чувствовал полной самостоятельности. Но Гамов заупрямился. Прищепа уверяет, что заблаговременно узнает, готовится ли противник к большому опору на севере. И тогда мы дополнительно укрепим оборону Забона. Но у меня на душе скребли кошки. И Родеры, и Кортезы были слишком умными противниками, чтобы легко поддаться на такой примитивный обман. «Дело за вами, Вудвард», — подвел Гамов итоги спора. «Соблаговолите как-нибудь проинформировать Войтюка, что мы готовим большое наступление на севере». «Сделаю», — сказал Вудвард. Гамов предложил мне остаться, остальных отпустил. «Семипалов», — сказал Гамов, когда все ушли. «У меня к вам личная просьба. Обещайте не отказывать. Сначала узнаю, что вы просите. Хочу, чтобы ваша жена вошла в правительство». «Елена — фармацевт? Разве фармацевтика разновидность политики? У нас в правительстве нет женщин». Она могла бы стать заместителем бара. У него хватает забот с мужчинами, а женщин в тылу все же две трети населения. Гамов, не веляйте. Вы еще до захвата власти спрашивали меня, не ревнив ли я. И помните, что я ответил. А я сказал, что ваша ревность меня устраивает. Так выполните мою просьбу. Карты на стол, Гамов. Вы не договариваете. Я раскрою все свои карты когда докажут, что Войтюк шпион. Даже малейших секретов между нами не будет. И у вас не будет причин злиться на меня, обещаю. Но Елена должна появиться на заседаниях правительства еще до разоблачения Войтюка. Я понимал, дело было не в Войтюке. Я помнил прежние разговоры, уже тогда показавшиеся мне странными. Гамов давно задумал какой-то план. Войтюк был лишь поводом больше не откладывать его осуществление. Я сказал, я буду ждать разоблачения Войтюка и последующего разъяснения. Елена завтра же появится в роли заместителя Готлиба Барра.